Пять. Мистер Трэвис с Макуя подтягивал портвейн. На редкость приятное вино. Очень тонкий вкус. И ужин, надо дать должное, был отлично приготовлен и серверован. Очевидно, у леди Трессельян нет никаких проблем с прислугой. Дом также содержится в прекрасном порядке, несмотря на то, что хозяйка практически прикована к постели. Жаль только, что дамы, как в былые времена, не удаляются в гостиную, когда выносят портвейн. Однако, возможно, он излишне привязан к старомодным традициям. Наверное, у этих молодых людей уже сложились свои собственные обычаи. Его задумчивый, спокойный взгляд остановился на ослепительно прекрасной молодой женщине, которая была женой Невелля Сстрэнджа. Сегодня она выглядела просто великолепно. Это был явно ее вечер. Яркая сияющая красота Кей подчеркивалась живым светом свечей. Тед Латимер сидел рядом, склонив к ней свою прилизанную темноволосую голову. Он отлично подыгрывал ей. Сегодня она чувствовала себя совершенно неотразимой и счастливой. Один вид такой неукротимой жизненной силы согрел старые кости мистера Трэвиса. Молодость. В сущности, это была всего лишь молодость. Неудивительно, что мужчина потерял голову и оставил свою первую жену. ри сидела рядом очаровательное создание настоящие леди но именно таких женщин зачастую и оставляют мужья подумал мистер тревис вспоминая свою многолетнюю адвокатскую практику он мельком взглянул на ори склоненная головка взгляд устремлен в тарелку что-то в этой полной неподвижности позе вдруг поразило мистера тревиса он пригляделся к ней более внимательно интересно подумал он где витают ее мысли. Красиво уложенные и поднятые наверх волосы позволяли видеть ее маленькую, изящную ушную раковину. Слегка вздрогнув, мистер Трэвис вышел из состояния задумчивости, заметив, что почти все уже перешли в гостиную. Он поспешно поднялся из-за стола. В гостиную Кей Стрэндж направилась прямо к граммофону и поставила запись с танцевальной музыкой. я уверена мистер трэвис что вы не любите джаз извиняющимся тоном сказала Мэри алден от чего же порой я с удовольствием слушаю его не искренне но вежливо ответил мистер рэвис позже если пожелаете мы можем сыграть в bridgeдж предложила она но сейчас нет смысла начинать робер я знаю что леди треселян скоро пригласит вас к себе она с нетерпением ждет часа когда сможет поболтать с вами Я полагаю, мы с ней взаимно порадуем друг друга. А что, леди Тресильян никогда не присоединяется к вам за ужин? Нет, иногда мы спускаем ее вниз в инвалидной коляске. У нас даже есть специальный лифт для такого случая. Но сегодня она предпочла свою собственную комнату. Там она может поговорить с избранными людьми, призывая их к себе на аудиенцию как королева. «Очень тонко сказано, мисс Олдин. Я всегда замечал эти королевские черты в облике и манерах леди Тереселья». Кей медленным ритмичным шагом вышла на середину комнаты. «Невель, отставь к стене этот столик», — сказала она. Ее голос был властным и уверенным. Глаза сияли, и на раскрывшихся губах блуждала легкая улыбка. Невиль послушно переставил стол. Затем он повернулся и сделал шаг в сторону жены, но Кей, намеренно не обратив на него внимания, протянула руку Теду Латимеру. «Тед, давай потанцуем!» Рука Теда незамедлительно обвелась вокруг ее талии. Они танцевали легко и изящно, кружась по комнате. Их движения были точны и слажены. Зрелище было просто замечательное. — Э-э-э, вполне профессионально, — пробормотал мистер Трэвис. Мэри Олдин слегка скривилась от этих слов, хотя, безусловно, мистер Трэвис просто высказал свое восхищение танцем, не имея никакой задней мысли. Она взглянула на его маленькое мудрое лицо с несколько скошенным подбородком. Вид у него был явно отсутствующий. Казалось, он следил лишь за полетом собственных мыслей, которые витали где-то далеко. Невель нерешительно постоял на месте и направился к Одри, которая стояла у окна. Потанцуем, Одри. И вот он был спокойным, немного суховатым. Каза, его побудило сделать это предложение обычная вежливость. Одри задумалась на мгновение и затем кивнув, шагнула навстречу. Мэри Олдин сделала несколько общих замечаний, на которой Ми Трэвис не ответил, Он обладал острым слухом и в том, что касается вежливости, был просто педантом. И Мэри поняла, что поглощенность собственными мыслями на время сделала его глухим. Она не могла толком понять, то ли он следит за танцорами, то ли смотрит в другой конец комнаты, где в одиночестве сидел Томас Ройт. Слегка тряхнув головой, мистер Трэвис сказал. «Извините меня, моя милая леди, вы что-то сказали? Пустяки». Просто, что стоит необычайно теплый сентябрь да вы правы народ здесь как мне сказали в отеле уже молит о дожде я надеюсь вы хорошо устроились о да хотя должен заметить что вначале я немного расстроился когда выяснилось не договорив фразу мистер трэвис оглянулся на танцующие пары Одри остановилась и сняла руку с плеча невеля о извини пожалуйста и «Сейчас слишком жарко для танцев», — сказала она с тихим смехом. Она направилась к открытой балконной двери и вышла из гостиной на воздух. «Ну иди же скорее за ней, недотепа», — пробормотала Мэри. Она не рассчитывала, что кто-то может услышать ее тихий шепот, но мистер Трэвис явно понял, что она сказала, поскольку повернулся и с удивлением взглянул на нее. Она залилась краской и смущенно рассмеялась. я нечаянно высказала свои мысли вслух огорченно сказала она но право его медлительность раздражает меня он такой не сообразитель мистер стрэнч о нет не неиль Томас ройд Томас ройд успел только повернуться в сторону балкона но быстрый невел после легкого колебания первым последовал за дри в глазах мистера трэвиса загорелся огонек интереса Он, очевидно, сосредоточенно размышлял о чем-то, поглядывая на распахнутую балконную дверь. Затем его внимание вновь привлекли танцующие. «Превосходно танцует этот молодой мистер Латтимер, так вы сказали его имя?» «Да, Эдвард Латтимер». «Ах, да, Эдвард Латтимер. Как я подозреваю, он старый друг миссис Стрэндж?» «Вы правы». И чем же занимается в жизни это ты исключительно э, живописный молодой джентльмен честно говоря я совершенно не представляю себе рода его занятий разумеется сказал мистер рэвис умудрившись сделать это безобидное слово на редкость выразительным и ироничным он остановился в отеле истерхет бей добавила мэр славно славно сказал он мистер рэвис и немного помолчав продолжил с какой-то мечтательной задумчивостью довольно интересная форма головы редкий угол наклона от макушки к шеи конечно волосы не позволяют оценить этого в полной мере но все-таки череп определенно необычный сделав очередную паузу он добавил еще более мечтательно «Знаете, последнего мужчину, которого я видел с таким черепом, приговорили к десяти годам каторжных работ за жестокое нападение на одного пожилого ювелира?» «О, Боже!» — воскликнула Мэри. «Я надеюсь, вы не имеете в виду...» «Ну что вы, как можно?» — мягко сказал мистер Травис. «Вы совершенно неверно меня поняли. У меня и в мыслях не было обидеть вашего гостя». Я просто хотел подчеркнуть что жестокие и беспощадные преступники порой бывают исключительно обаятельными и представительными молодыми людьми странно но факт он ласково улыбнулся ей Мэри сказала вы знаете мистер рэвис мне кажется я немного боюсь вас какие глупости милая леди однако так оно и есть по моему мы у вас такое острое зрение что вы, «Видите человека насквозь!» «О, мои глаза!» — самодовольно сказал мистер Трэвис. «Остры, как в молодости!» Он помолчал и добавил. «Правда, в данный момент я не могу решить, радоваться мне этому или печалиться!» «От чего же тут печалиться?» Мистер Трэвис с сомнением покачал головой. «Порой это возлагает на нас дополнительную ответственность. Можно оказаться в довольно щекотливом положении». из которого не так легко выбраться да трудно бывает найти верный путь Харстол вошел в гостиную неся кофейный поднос предложив кофе мэри и старому адвокату он прошел по комнате к Томассу роййду затем по указанию мэри поставил поднос на ниний столик и удалился кей продолжая танцевать стедом воскликнула мы должны закончить танец в Я отнесу кофе Одри, сказала Мэри. Она взяла чашку и направилась к балконной двери. Мистер Трэвис сопровождал ее. она задержалась на пороге и он, остановившись за ее спиной, окинул взглядом балкон. Одри сидела на перилах в углу алюстрады. В ясном лунном сиянии ее красота проявилась в истинном свете. возможно, ей не достаало цвета, но красота ли не была безупречной. Изящный овал лица, мягкая линия подбородка и губ, поистине очаровательная форма головы и маленького прямого носа. Эта красота останется с ней, даже когда Одри Стрэндж превратится в старуху. Плодь в данном случае не имела значения. Вся прелесть заключалась в изящном и гармоничном строении костей. Ее серебристое поблескивающее платье подчеркивало эту утонченную красоту. Она сидела совершенно неподвижно, и Невиль стоял неподалеку, глядя на нее. — Одри, — сказал Невиль, приближаясь к ней. Она резко повернула голову и, коснувшись рукой уха, легко спрыгнула на каменный пол. — О, моя сережка! — воскликнула она. — Должно быть, я потеряла ее здесь. — Где? Давай я поищу. Они оба в замешательстве склонились к перилам, неловко столкнувшись во время поисков. Одри хотела выпрямиться, но не смогла. осторожно подожди секунду сказал новиль твои волосы зацепились за пуговицы моего обшлага стой спокойно она стояла совершенно неподвижно пока он теребил свою пуговицу о ты вырвешь мне все волосы какой же ты неуклюженневель давай побыстрее извини я я оказался таким неловким лунный свет был достаточно ярк и двое наблюдателей у балконные двери отлично видели как дрожали руки невели когда он пытался высвободить запутавшуюся прядь этих серебристо пепельных волос но и одри тоже дрожала словно вдруг холод пробрал ею до костей мэри алден нервно оглянулась услышав за своей спиной тихий голос извините томас роид проскользнул мимо них на балкон может тебе помочь невел спросил он Невел наконец справился со своей задачей и Одри смог выпрямиться. Все в порядке я оцепил. лицо Невеля было довольно бледным. Ты замерзла Одри сказал Тоус. Пойдем выпьем кофе. Она пошла в гостиную и взяв его под руку, а Невиль, оставшись на балконе, устремил взгляд в морскую даль. Я хотела вынести тебе кофе, сказала Мэри, но наверное лучше выпить его в доме. Да. — Согласилась Одри. — По-моему, ты права. Все вернулись в гостиную. Тед и Кей уже закончили танец. Дверь из холла открылась, и в комнату вошла высокая сухопарая женщина, одетая в черное. — Леди Тресельян передает всем наилучшие пожелания, — почтительно сказала она. — Ее милость была бы рада принять у себя мистера Тревисона.